Глава пятая. Тимир-хан Шура. От Петровска до столицы Дагестанской области всего сорок верст. Три часа неспешной езды в коляске. Выехав по Годромесской дороге, они вскоре свернули на благоустроенное Меликовское шоссе. Князь Меликов в течение двадцати лет был бессменным начальником области и в числе прочих полезных дел соединил Тимир-хан Шуру с морем. Путь странников лежал с Кумыкской равнины к Дагестанским горам. Горы, вот они, пока еще как мелкие зубцы, сияют снеговыми вершинами на горизонте. Сердце сердце Лыкова учащенно билось. Девять лет назад двадцатилетним вольнопупом он впервые попал на Кавказ и был поражен его величием. Казалось, что эта страна создана для гигантов. Стремительные, необыкновенно чистые реки, невероятной высоты седоголовые пики, непроходимые лесные чащи и опасные каменные осы. Лазая по горам, Алексей встречался с турами, находил наскальные доисторические рисунки и древние оружия. И однажды даже встретил огромного роста волосатого человека, похожего на гориллу. Самым же интересным на Кавказе оказались люди особенно туземцы, смелые гордые, гостеприимные, часто опасны. многие смотрели на него как на захватчика и при случае не прочь были срезать гиуру голову. Были и другие, отслужившие в императорском конвое, с гордостью носившие русские медали, честно исправлявшие должности в местной администрации. С момента падения Шамиля прошло уже 27 лет. Выросли новые поколения мирных людей, Развивалась торговля и промышленность но по-прежнему управляла этим краем армии. Вот и сейчас, по пути в город, навстречу Алексею, чаще подались люди в погонах, нежели обыватели. Коляска въехала на очередной пригорок и, неожиданно путникам открылся вид на столицу Тагестана. Лошади сами собой без понука не припустили вскачь и через полчаса остановились возле гостиницы. Тимирхан Шура знаменита своим местоположением. По преданию, в 1396 году здесь на берегу большого озера Аккуль расположилось лагерем войско Смона Тамерлана. В горах его называли Тимирханом, а Шура – Покумыцкий озеро. Так и сложилось название. Когда армады железного храмца ушли, на месте их стоянки возник аул. Место было бойко. У озера сходились важные стратегические дороги, соединяющие аварию и Салатавию с Дербентом и Кизляром, а ул процветал. Сначала он входил в Тарковский шамхал, потом особый удел Бамата, а затем столь выгодное местоположение приглянулось русским, и в 1832 году возле Ула появилось военное укрепление. Сначала оно было складочным пунктом для снабжения русских войск. Через два года его основательно расширили и назначили ставкой командующего войсками в Северном Дагестане. Озеро рассадник лихорадки осушили, а туземцев переселили в Халембекаул. 11 ноября 1834 года Темир-хан Шуру осадили Мюриды под командой с мошами Храбрый аварец только что был выбран сходом горских общин новым имамом вместо своего друга Гамзат Бека, убитого знаменитым впоследствии Хаджимуратом. Шамиль решил воспользоваться ослаблением гарнизона. Отряд генерал-майора Ланского из тринадцати батальонов пехоты и девяти сотен казаков при сорока орудиях вышел из крепости и отправился на взятие Хунгуза, столицы аварского ханства. Оставшиеся в укреплении четыре тысячи солдат больше месяца отбивались от полчищ горцев. Пятнадцатого декабря отважный генерал Фрейтак пришел с подкреплением на выручку гарнизону и нанес Шамилю сильное поражение. Новоиспеченный имам отступил в отдаленный ул Ашильта, родину своей матери, и на три года прекратил активные боевые действия. Уцелевший Тимирхан Шура продолжал расширяться. В 1847 году она была назначена местопребыванием управляющего гражданской частью при Каспийском крае, а в 1866 году стала городом. На Кавказе, когда хотели развить какой-то пункт или усмирить его окончательно, всегда назначали его штаб-квартирой полка или дивизии. Место тут же начинало расцветать. «Солдат надо кормить и обслуживать», Офицеры и чиновники любят покупать горские изделия для сувениров. В результате в Тимирхан Шуре появились два завода консервные и, по изготовлению кизлярки, а также школа, училище, две мечети, две синагоги, два православных храма, армянская церковь и костел. В разное время в крепости служили поэты Лермонтов, Полежаев, писатель Александр Бестужев-Марлинский а в 1857 году город посетил сам Александр Дюма. Выков и Таубен заселились в гостиницу Рустамбекова, наскоро умылись и пошли представляться начальнику Дагестанской области. Алексей с любопытством глазел по сторонам. За девять лет, что он здесь не был, город изрядно переменился и украсился. Тимир хан Шура вытянулся вдоль реки Шура-Азень, на несколько верст. Сам город расположен у подножья плоских и безлесных предгорий, за которыми сияет снежная гряда Гимринского хребта. На главной площади возвышается белая громада Андреевского военного собора. Храм виден из любой точки областной столицы. Однокупольный, с поставленной прямо на трапезную колокольни, Он самое высокое строение во всем Дагестане. Вокруг храма по сторонам Соборной площади расположены все главные здания областного управления, присутственные места, канцелярия начальника, штаб 30-й дивизии, акцизное ведомство, казначейство и управление гражданской частью. От площади начинается и главная улица города Аргутинская. Она названа в честь знаменитого князя Моисея Захарче аргутинского Долгорукова. Сей достойный муж выслужил генерал-адъютантский чин в беспрерывных войнах с персами, турками и горцами. Всю свою службу самурский лев, так прозвали князя, провел только на Кавказе. Он дважды брал штурмом в столицу Шемиляул Гергебиль. Тридцать лет назад в Тифлисе прославленного генерала сразил паралич, и благодарные шуринцы установили недавно герою памятник в начале улицы, названной его именем. На Аргутинской Лыков обнаружил много красивых домов, некоторые из которых были даже каменными и трехэтажными. Лучшие магазины и несколько кондитерских и винных погребков располагались здесь, придавая улице парадный и завлекательный вид. Боковые переулки тоже выделялись опрятностью и живописностью строений, прямо как в хорошем губернском городе. Аккуратные деревянные мостовые, мощенные камнем площади, шассированные улицы и зеркальные витрины, лавок ласкали глаз. Среди толпы довольно многочисленные преобладали два типа — военные и почему-то евреи. Последних даже было больше, чем горцев. Много подалось и главных торговых конкурентов иудеев армян сновали озабоченные поляки с бритыми лицами, степенно вышагивали крепкие вородатые молокань. Немало, конечно, имелся магметан. В Дагестане больше, чем где-либо, еще на Кавказе, смешалось с разных национальностей. Основные это аварцы, даргинцы и лакцы они же Казикумухи, еще Кайтаги каракайтаги, кубачинцы, цехуры, кумыки, таты, лезгины, табасарийцы, бештинцы, тиддийцы, богулалы, гуизепцы, рутульцы. Все разговаривают на своих наречиях. А в языке табасарийцев, к примеру, 37 падежей. Всего в Дагестане 30 народностей и 70 диалектов. Голову сломаешь, думай, как управлять таким Вавилон? В помпезный двухэтажный особняк военного губернатора путешественники вошли за полчаса до окончания присутствия. Генерал-лейтенант князь Чапчавадзе уже собирался домой, наверху у него была казенная квартира. Быстро подавив гримасу неудовольствия, он принял рапорт, задал несколько вежливых вопросов и припручил гостей правителю канцелярии. Старый, тучный лысый полковник тоже не собирался нянчиться с приезжими. — Приходите завтра, часам к двенадцати, а пока, мисс, погуляйте и познакомьтесь с городом. — Уже не советую, в Чехане Ильясово, это вон там, через площадь, где фуражку откланялся. Друзья вышли следом. Лыков с интересом наблюдал, как полковник степенно вышагивает по бульвару и абсолютно все встречно его приветствуют. — Кавказ есть Кавказ, привыкай, барончик, — сказал он Таубе. — Военный министр далеко, а здесь живут по своим часам. — Да, вздохнул тот, я уже понял. День потерян. И как бы в подтверждение его слов из здания областного управления толпой повалили писаря, обер-офицеры и туземцы в Черкесках. Все они с любопытством рассматривали незнакомцев особенно останавливаясь взглядом на подполковники, столь редким в провинции фрегдиадютантским Аксельбантом. Неожиданно из толпы выделился высокий с прямой спиной капитан, подошел откозрял, Прошу прощения, господа. — Не вы ли подполковник фон Таубе, коллежский ассессор Лыков? — Именно так. — Я начальник секретного отделения канцелярии областного управления капитан Ильин. прикомандирован от начальника области к вашему отряду. Виноват, ждал вас завтра. «Вины вашей никакой нет», — ответил Таубе. «Мы не ходили задерживаться в Петровске, и телеграмму посылать тоже не стали. Рад познакомиться. Меня зовут Виктор Рейнгольдович. Алексей Николаевич. Благодарю. Меня звать Андрей Анатольевич. Полностью к вашим услугам. Мне поручено князем Чивчевадзе подготовить экспедицию в горы». Капитан производил хорошее впечатление. Мужественное, сильно загорелое лицо человека, не просиживающего в кабинетах. Жватые усы, оспина на левой щеке. Фигура крепкая, движение точное, энергическое. Взгляд серо-зеленых глаз цепки, немного отстраненный и закрытый. В душу, видимо, к себе не пускает. В целом Ильин представлялся человеком серьезным, что называется тертом. Он был одного возраста с Лыковым. — Вы коренной кавказец? — поинтересовался коллежский асессор. — Точно так. Родился в Кутаиси. Ни разу в жизни с Кавказа не выезжал. — Давно заведуете секретным отделением? — имеете ли военный опыт? — спросил подполковник. За участие в штурме Карса награжден орденом святого Станислава Третьей степени с мечками. Отделением к четыре года, объездил почти весь Дагестан. — Там, куда нам предстоит путь, тоже бывали? Там не бывал. Это особое горское общество. Богоносцы, они проживают вдоль Богосского хребта, самого труднодоступного места во всем Дагестане. Гора Эдрас, высочайшая в тех краях вершина, является базисом Шайки, но где именно расположен лагерь, неизвестно. Русской власти там фактически нет. В 1985 году еще имеется места, где отсутствует русская власть, сощевился Барон. — Имеется. — Серьезно, — ответил Лин. Одно единственное место? — Да, имеется. — Как так получилось, что наша власть туда не достается? — спросил Лыков. — Попадете туда, сами поймете, — вздохнул капитан. — Это как затерянный мир, неприступный оазис в горах. Проход в общество, богоссов только через перевалы. Они непроходимы. Большую часть года для всадника — Только пешком с минимальным грузом, и лишь два месяца в году. В остальные десять месяцев с августа по май нельзя пробраться даже так. Есть на перевале поставить пикет из пяти-шести человек они смогут обороняться от полка. Такого не может быть. Обреки молдаиз бахекли делают систематические вылазки, и не в течение двух месяцев о круглый год, значит у них имеются для этого возможности, и перевал вполне доступны. Вы отчасти и правы, — Алексей Николаевич вздохнул один. Полагаю, что у Молдаи где-то есть убежище по этой стороне хребта и тайная тропа ущелья. В убежище расположен походный лагерь обреков, из которого и делаются вылазки. Не станешь же каждый раз прятаться за богосы. Это очень трудно. А в случае погони или другой серьезной опасности, вся шайка уходит за перевал. Агентура не смогла разнюхать про это место ничего. Недавно мой человек, сумевший внедриться в шайку, был разоблачен и убит. Нам придется самим отыскать и тайную стоянку, и секретную тропу, поскольку по главной тропе нас не пустят. — А как у вас вообще с агентурой? — спросил Тауэ. — Многое известно о Молдай и Старике в желтой челме? То, что я читал довольно поверхностно. Настоящую агентуру нельзя завести без денег. А князь Чепчевадзе Свел смету моего отделения к минимуму. Сюда должен прибыть тротмистр Даургирей из разведочного отделения штаба округа. Вы знакомы с ним? Так точно, многократно, встречались по службе. Даургирей привезет 6 тысяч рублей на развитие агентуры. С этого года решение военного министра о сигновании на секретную деятельность дагестанского областного управления увеличено на эту сумму. Причем начальник области не имеет права тратить их на что-либо иное, по своему усмотрению. Распределителем средств станете лично вы, как начальник отделения. — Это очень хорошо, — повеселел было Ильин, но тут же издвинул ржеватые брови. — А что, рот мистру тоже будет участвовать в предстоящей экспедиции? — Будет как представитель окружного начальства. — А в чем дело, Андрей Анатольевич? — Во что-то не устраивает, — Герей. Капитан вздернул голову. — Во-первых... — Виктор Рейнгольдович, я вижу в этом недоверие лично мне. Я восемь лет служу в Дагестане. Что, ротмистр из Сифлиса лучше меня изучил этот край? — А во-вторых? — Во-вторых, Ильин запнулся было, но тут же мотнул головой и посмотрел Таубе прямо в глаза. — Во-вторых, я вообще не доверяю кавказским туземцам. Никогда и никому. Считаю необходимым объявить это вам сейчас до начала операции, чтобы не было потом неясности. — Никогда и никому, — задумчиво повторил барон, — даже действующим офицерам, которые давали, как и мы, с вами присягу, ротмистр Даур Гирей тоже много лет служит по секретно-разведной части, имеет заслуги и пользуется полным доверием начальства. — Я считаю это ошибкой, — сердит, — ответил Легин. Серьезной ошибкой. Вам хоть известного история? Обычная для Кавказа история. Еще в младенчестве он был усыновлен семейством русского офицера Шелеметова, будущего генерал-майора. Тот его подобрал в 1861 году на берегу моря, трех или четырех лет отроду. Там был сборный пункт для закубанских черкесов, готовящихся переехать в Турцию. Отряд русских войск выдавливал их тогда с гор на побережье. Шереметьев был в том отряде ротным командиром. Ну и подобрал брошенного младенца. Родители Даура погибли от тифа, стало столько тетка, и то уж умирала от голода. Ее тоже взяли в отряд, она воспитывала потом мальчика. Даур Гирей вырос в русской семье, окончил кадетский корпус, стал офицером, прекрасно служит. Дважды он, но это вам знать не положено. Уверяю вас. Это честный и смелый офицер всегда верной присяги. Вы полагаете, господин подполковник, что Абадзех когда-нибудь сможет простить русским ту эвакуацию? Вы хоть представляете, что там тогда творилось? Погибли сотни тысяч черкесов. Женщины, старики и дети. Спаслись весьма немногие. Тут Таубе смутился и озадаченно поглядел на Ледина. Вы полагаете, я это допускаю? Не забыть, не простить нам этого исхода черкесы не смогут никогда. Разве сделают вид? Полагаю, что и Даур тоже делает вид. СМ ждет, когда удобно будет нанести нам удар в спину. В отдаленных ущельях богосцев, недоступных нашей военной силе, это будет как раз время и место. Барон раздумывал минуту, потом отрицательно мотнул головой. Не вовремя это все, не вовремя. Идем в враждебные горы. А ваше подозрение гирею, Андрей Анатольевич, может очень навредить отношениям в отряде. Я прошу вас изменить свое чувство, или хотя бы не выказывать его столь явно. В маленькой группе людей, окруженных опасностью, когда требуется доверие и взаимовыручка, от этого может зависеть успех всего похода. Рассматривайте мою просьбу как приказ. — Слушаюсь, господин подполковник. Ильин перешел на официальный тон. Изменить свое отношение я, извините, не могу. Весь мой опыт показывает, что оно верно, а вести себя корректно, безусловно, буду. Повторяю, я считал правильным сразу объявить вам о своих взглядах на этот предмет. Раньше мы объяснились. Андрей Анатольевич, там пытался снова вернуть разговор в доведительное русло. Откуда такая неприязнь горцам? Что-то случилось? Я, кажется... Догадываюсь, ответил за капитан Лыков, скажите, тогда в Кутаисе в 57-м это ваш отец был рядом с князем Гагариным? Глаза капитана сверкнули. Он молча кивнул отвернулся. Алексей пояснил барон. 20 октября 1857 года в Кутаисе старший из сванецких князей Константин Дадешкильяни заколол кинжалом генерал-губернатора князя Гагарина, прямо в его кабинете во время приема. Генерал вызвал до не объявить приказание кавказского наместника удалиться из и в Тифлис. Так как семейные раздоры будоражат страну и могут повлечь за собой восстание сванов, владелец ни слова не говоря выхватил кинжал и зарезал генерала, который был, конечно, безоружен. Горячий человек буквально обезумел от ярости. Секретарь и переводчик бросились на защиту своего начальника, и были тоже убиты. Фамилия погибшего — секторя Ильин. Повисла пауза. Все трое молчали и глядели в разные стороны. Наконец капитан заговорил. Константин Дадешки Ильяне, владетельный князь Сванетии, по своему умственному развитию недалеко ушел от животного. Что-то ему не понравилось, он тут же достал кинжал и лишил жизни трех человек задница вместо головы, настоящий туземец. А я из этого урода никогда не видел своего отца, поскольку родился через два месяца после его гибели. Мать осталась за тобой. Ну и как к ним после этого относиться? — Ну, не все же они такие, — возмутился барон. — Люди всякие бывают, и среди нас якобы цивилизованных, тоже полно нравственных уродов. Как вы, служан на Кавказе, можете так огульно относиться к его коренным народам? Это же чувствуется, это для них оскорбительно. Вам нужно сменить место службы. Сие не вам решать, господин подполковник, отрезал Лин. Это только временный мой начальник. Его превосходительство князь за моей службой доволен. он сам грузин. — Что сделали с владетелем из-за такое? — спросил Тауба и Улыкова. Кадышки Илья не поранил в приемной еще нескольких человек, вырвался на улицу, побежал. За ним погнались. Тогда князь забаррикадировался в первом попавшемся доме и держал там оборону. Зломали двери. По приговору военного суда расстреляли. — Он не мог сам идти на казнь от страха, — злорадно сообщил капитан. — Солдатам пришлось снести князя к позорному столбу на ковре. Животное сначала зарезал, потом подумал. И такой идиот у них, владетельный князь. Хорошо. Я понял, кивнул Таубе. — Состав отряда утвержден военным министерством. Я не могу его менять. Но если окажется, что ваши личные рас премешают делу, будете иметь начислены. Со всеми последствиями. Вам понятно? Так точно, господин подполковник. Ну вот и договорились. А теперь давайте уйдем отсюда, мы привлекаем к себе излишнее внимание. Можно разместиться в моей квартире, это недалеко отсюда, на верхнем бульваре. Не отвернемся в гостиницу. Мы остановились на постоялом дворе Рустамбекова. Я жду с часом от час прибыть туда, до Ургия. Уже втроем они возвратились обратно в гостиницу, стоящую в самом конце Арбутинской. Парадный здесь уже отсутствовало. Деревянные дома сменились саманами, а кое-как даже и турлучными. Саманные выложенные из земляного смешанного с соломой высушенного на солнце кирпича. Турлучные дома, в которых стены сделаны из плетня, обмазанного с обеих сторон глиной, смешанной с кровим навозом. Неподалеку виднелась обширная туземная слобода собственно мечетью. Толпа вокруг сделалась еще живописнее, чем на соборной площади. Офицеры и чиновники в фуражках совсем исчезли, зато появилось много грязно одетого люда всех национальностей. Помимо обычных семитов с пейсами обнаружились статы, горские евреи, выглядевшие совершенно туземцами. Мелькали полупьяные терские казаки, скрывавшие с привиди начальства подворотни. Среди магометан подался более откровенно разбойничих физиономии, того и гляди, сунут в спину базалай. Базалай, кинжал, названный так по имени знаменитого оружейного мастера. — Зайдем внутрь, — скомандовал барон. — Почему вы остановились в этой дыре, — удивился Ильин. — В городе имеются приличные гостиницы, целых две. — Думали, на окраине будем не так заметны. — Кажется, дело только хуже, — пояснил Таубе, взбираясь по скрипучей лестнице на второй этаж. — Место здесь не видно и даже небезопасное. Рядом горская слободка, почти ул. Появление офицера в ваших чинах не может остаться незамеченным. А в казарме Абширонского полка имеют свободные комнаты, небольшие, но чистые. Главное же в Форштадте, часть города, где расположен гарнизон. Если и желаете, я завтра решу этот вопрос с начальником области. Да, Андрей Анатольевич, распорядитесь, пожалуйста. Вы правы насчет дыры. Вот что такое не знать местных особенностей. — Ну, так уж и быть, одну ночь переночуем здесь, а завтра в казарму. — Ну, вот и наши двери Прощайте. До завтра. — Как переедем сразу свещань. Вдруг за их спинами послышалось покашливание. Лыков обернулся. Хозяин гостиницы, одноглазый Дергин, свежливо поклонился ему. — Извини, дорогой, тебя просят выйти во двор и вынести, что привез. — Скажи, что сейчас спущусь, — кивнул Алексей шагнул в ком, твнул из чемодана банку с сердцем кунта Хаджи и пошел с ней на улицу. Заинтригованные офицеры спускались следом. Посреди обширного двора стоял высокий старик с выразительным жестким лицом, весь обвешанный дорогим оружием. На голове у него была странная войлочная шапочка с нашитой розой зеленого цвета с тремя рядами лепестков. За спиной старика, подобно изваяниям, вытянулись четыре рослых джигита. Уважающий наружности, тоже в шапочках с розами. Пятый держал коней в поводу. Лыков подошел к старику, держа банку на вытянутых руках. «Здравствуйте — Здравствуйте! Старец молча кивнул, не спуская глаз сосуда. И Алексей размотал кошму, потом неожиданно сам для себя поднял банку на уровень лица и почтительно прикоснулся к ней лбом. Среди горцев послышался сдержанный, одобрительный говор. Коллежский ассессор протянул свою ношу в стырику. То, что произошло, дальше удивило ее. Наксакал пал на колени, благочестиво повторил жест Лыкова и передал банку с реликвией за спину. Все четыре Джигита по очереди сделали то же самое. Последний прильнул к ней головой коновод. Все это происходило в полной тишине. Лыков оглянулся. Рустамбеков стоял на коленях прямо посреди лужи и беззвучно молился. Офицеры молча наблюдали за происходящим. Таубис с любопытством, а Эльгин с недоумением и остороженностью. Наконец банку со всеми предосторожностями поместили в сакву, вьючную сумку. Старику подвели необыкновенно красивого гнедового кабардинца. Тот ловко, словно в юноша, вскочил в седло, спросил, — Ты Лыков? — Да. Несколько секунд всадник молча смотрел на Алексея, словно пытаясь его запомнить, потом сказал, — Аллах да вознаградит тебя за благой поступок. Калежский ассесар почтительно склонил голову. Старик гикнул, и в одну секунду весь отряд вылетел со двора на улицу и помчался в сторону гор. Хозяин гостиницы вскочил, отряхнул колени и еркнул обратно в дом. — Что это было, — ошарашенно спросил Ильин. — Что у вас общего с ухрабеком? Я ему передал сердце кунта Хаджи, которое хранилось в Петербурге. Сердце шейха кунты вручили его нынешнему вождю братства Акадили? Зачем? Почему? Указанию. По указанию начальства. Лаконично ответил Лыков. Капитан еще постоял, задачно глядя на собеседника, потом вдруг ухмыльнулся и сказал одобрительно. Очень умно. В каком смысле? таком, что вы, возможно, получили важного покровителя, что очень кстати путешествующему в дагестанских горах. Сухраббек много влиятельнее, к примеру, генерала Чапчамадзе. Тот, как начальник Дагестанской области, имеет права генерал-губернатора и, следовательно, может повесить любого в область своей властью. Даже нас с вами, если провинимся. А шейх Сухраб способен сделать то же самое во всем Северном Кавказе. Поймать Молда из Бахикили. Он также способен? Конечно. При необходимости. Но зачем это, Сухраббеку? Он негласный правитель Чечни и Дагестана. Вражда между властью и коренным населением ему на руку. Он не станет помогать нам ловить обряков. Чем хуже русская администрация исполняет свои обязанности, тем выше репутация шейка. А шпионство? Вы имеете в виду старика в желтой челме? Нет, это третья сила. Сухраббек, как вождь кадирийского тариката, очень, конечно, интересен для турецкой разведки. Османы были бы не прочь заполучить его в союзники или в прямые агенты, но продаваться Бек не станет. После того, как турки в последнюю войну не поддержали вспыхнувшее восстание, их авторитет в горах очень упал. Люди поверили их обещаниям. Зели за оружие и погибли, не дождавшись обещанной помощи. Нет, шпионство Сухарабяку ни к чему. Но и мешать туркам он не станет. Из тех же соображений, что чем хуже, тем лучше. Он сидит и накапливает сил. Для чего? Для того, чтобы в один прекрасный момент взять власть в свои руки. Иметь власть на Кавказе дорого и опасно. Зачем она беку? А зачем вообще нужна власть? Он готовится сменить русскую администрацию. Но это же утопия. Сейчас? Да. А завтра? А послезавтра? Кавказ кишит виртами суфистских братств. Кадирия, Наркбандия, Хваджаган, чиштия, малмавия, Халватия. Кадирийский тарикат сейчас самый могущественный. Случись в России война, а лучшие революции — Может произойти и все, что угодно. Кавказ — это огромная пороховая бочка, а Польша? Получается, что Сухрабек для нас опаснее, чем все бреки и турецкие шпионы? Значительно опаснее. Вы ему с сердца вождей приводите. Что-то я, Андрей Анатольевич, не читал в ваших рапортах, направляемых военным министерством подобных выводов, — сказал Таубер. А я всегда внимательно их изучаю. Молчить в этом про опасность кадирийского тариката. Капитан Горько усмехнулся. А их перед этим князь Чевчевадзе еще более внимательно редактирует. Не любит он беспокоить столичное отчасти. Ворон долго хмурился, молчал, потом сказал. Договоримся так. У нас есть приказ министерства разгромить шайку Молдаис Бахикли и стоящую при ней турецкую резидентуру. Этот приказ и будем выполнять. По завершении операции вы пишете обстоятельный доклад о братстве Кадирия, в котором описываете все исходящие от него опасности. Передаете его мне. А я сообщаю ваш доклад генерал-адъютанту Обручу. Без ведома Николая Зурабовича. Без. Вы адресуете бумагу в секретное дело производства Азиатского департамента военного министерства. Эти доклады Чевчевадзе ведь не читает и не визирует, так точно. Значит, субординацию вы не нарушаете. Но передали доклад с из через подполковника Таубе, благо он здесь оказался. А уж я приделаю в министерстве к вашей бумаге крепкие ноги. Ильин повеселел. Это другой разговор, Виктор Ренгольдович. А то до бога высоко. Все мои доклады до сих пор оставались без ответа. Материал собран. За три-четыре дня напишу. Надо только вернуться, благополучно. Это я вам обещаю. Мы с Алексеем Николаевичем такие люди, что всегда отовсюду возвращаемся. Так что до завтра. И не забудьте, пообещали перевести нас в казарму. Часть имею.